Глава третья Солнце еще не поднялось. Был самый темный час короткой летней ночи, а на полевом аэродроме уже ревели прогреваемые моторы. Капитан Числов, разложив на расистой траве карту, показывал летчикам эскадрильи маршрут и точки нового положения. «Смотреть его оба! Зримого взаимодействия не терять!» Аэродром у самых передовых. Новая точка была действительно у линии фронта, обозначенной на карте синим карандашом. На языке, вдававшемся в расположение немецких войск, летели не назад, а вперед. Летчики радовались. Несмотря на то, что немцы снова взяли инициативу, Красная Армия не только не готовилась к отходу, а собиралась «Наступать!» С первыми лучами солнца, когда по пулю еще тянулся волнистый розовый туман, вторая эскадрилья поднялась вслед за своим командиром, и самолеты, не теряя друг друга из виду, взяли курс на юг. Мересьев и Петров в первом своем общем полете так и шли тесной парочкой. За те немногие минуты, что они провели в воздухе, Петров сумел оценить уверенную и поистине мастерскую манеру полета своего ведущего. А Мересьев, нарочно сделавший на пути несколько крутых и неожиданных виражей, подметил в ведомом хороший глаз, смекалку, крепкие нервы и, что было для него главным, еще неуверенный, но хороший летный почерк. Новый аэродром размещался в районе тылов стрелкового полка. Если бы немцы открыли его, они могли бы обстреливать его артиллерией мелких калибров и даже крупными минометами. Но им было не до какого-то там аэродрома, появившегося у них под носом. Еще в темноте они обрушили на укрепление советских войск Огонь всей своей стянутой сюда в течение весны артиллерии Красное пульсирующее зарево поднялось высоко в небе над укрепленным районом Разрывы сразу закрыли все точно мгновенно поднявшийся густой лес черных деревьев И когда взошло солнце, на земле не стало светлей. В гудящей, ревущей, сотрясаемой мгле трудно было что-то различить, и солнце висело в небе, как тусклый, грязновато-красный блин. Но недаром советские самолеты за месяц до этого ползали в небесной вышине над немецкими позициями. Намерения немецкого командования были давно раскрыты. Позиции и центры сосредоточения нанесены на карту, изучены квадрат за квадратом. Немцы думали, по обычаю своему размахнувшись в полную меру своих сил, вонзить нож под лопатку спящему предутренним сном противнику. Но противник только притворился спящим. Он схватил нападающего за руку держащую нож, и рука эта захрустела, сжатая стальными богатырскими пальцами. Еще не отшумел шквал артиллерийской подготовки, бушевавшей на фронте в несколько десятков километров, как немцы, оглохшие от грома собственных батарей, ослепленные пороховым дымом, заволакивавшим их позиции. Увидели огненные шары разрывов в своих траншеях. Советская артиллерия била точно и не по площади, как немцы, а по целям, по батареям, по скоплениям танков и пехоты, уже подтянувшимся к рубежам атаки, по мостам, по подземным погребам боеприпасов, по блиндажам и командным пунктам. Артиллерийская подготовка немцев перешла в мощную огневую дуэль, в которой с обеих сторон участвовали десятки тысяч стволов самых разнообразных калибров. Когда самолеты эскадрильи капитана Числова коснулись аэродрома, земля дрожала под ногами летчиков. Разрывы гремели так часто, что сливались в один сплошной клокочущий шум, как будто по железному мосту тянулся гигантский поезд. Шел, шел, шел, гудя и гремя, шел и не мог пройти. Бурно клубящийся дым опоясал весь горизонт. Над маленьким полковым аэродромом то гусем, то журавлиными косяками, то развернутым строем плыли плыли бомбардировщики, и разрывы их бомб глухими ракучущими раскатами выделялись в равномерном грохоте артиллерийского боя. По эскадрильям была объявлена готовность номер два. Это означало, что летчики должны были не покидать кабин своих самолетов с тем, чтобы по первой же ракете подняться в воздух. Самолеты вывели на опушку у березового леска, замаскировали ветками. Из леса тянуло прохладной, душистой, грибной сыростью, и неслышные за грохотом боя комары отчаянно атаковали лица, руки, шеи пилотов. Мересьев снял шлем и, лениво отмахиваясь от комаров, сидел, задумавшись, наслаждаясь густым ароматом утреннего леса. В соседнем капонире стоял самолет его ведомого. Петров то и дело вскакивал с сиденья и даже вставал на него, чтобы поглядеть в сторону боя или проводить взглядом бомбардировщики. Ему не терпелось скорее взмыть в воздух, чтобы первый раз в жизни встретить настоящего врага, направить острые паутинки пулевых трасс не в надутый ветром полотняный пузырь, который тащит за собой на веревке самолет «Р-5», а в настоящий вражеский самолет, живой и верткий, в котором, как улитка в раковине, сидит, может быть, тот самый, чья бомба сегодня убила эту худенькую, красивую, точно в хорошем сне приснившуюся девушку. Берещев смотрел, как суетится и волнуется его ведомый, и думал. Годами они почти ровесники, тому девятнадцать, а Мересьеву двадцать три. Что для мужчины значит разница в три-четыре года? Но рядом со своим ведомым он чувствовал себя стариком, опытным, уравновешенным, усталым. Вот и теперь Петров вертится в кабине, потирает руки, смеется, что-то кричит вслед проползающим илом — Алексей удобно развалился в кожаном сиденье машины. Он спокоен. У него нет ног. Летать ему неизмеримо труднее, чем любому летчику на свете. Но даже и это не волнует его. Он твердо знает свое мастерство и верит в свои искалеченные ноги. Полк так и просидел до вечера в готовности номер два. Его почему-то держали в резерве, по-видимому не хотели преждевременно раскрывать его расположение. Под ночлег были отведены маленькие землянки, построенные еще немцами, стоявшими здесь когда-то, обжитые ими, оклеенные сверхдосок картоном и желтой оберточной бумагой. Сохранились на стенах даже открытки каких-то кинокрасавиц с огромными хищными ртами и олеографией колючих пейзажей немецких городов. Артиллерийский бой продолжался. Земля дрожала, сухой песок осыпался на бумагу, и вся землянка противно шуршала, как будто кишела насекомыми. Мересьев и Петров решили лечь на воздухе, на расстеленных плащ-палатках. Приказ был — спать не раздевайся. Мересьев только ослабил ремни протезов и, лежа на спине, смотрел на небо, которое, казалось, дрожало в красноватом мерцании разрывов. Петров сейчас же заснул. Во сне он храпел, что-то бурчал, жевал, и чмокал губами, и весь поджимался в клубочек, как ребенок. Мересьев набросил на него свою шинель. Чувствуя, что ему не заснуть, он встал, поеживаясь от сырости, сделал несколько резких гимнастических упражнений, чтобы согреться, и сел на пенек. Артиллерийский шквал уже схлынул. Только изредка... То здесь, то там, батареи с короговоркой возобновляли беспорядочный огонь. Несколько шальных снарядов прошелестело над головами и разорвалось где-то в районе аэродрома. Этот так называемый беспокоищий огонь на войне обычно никого не беспокоил. Алексей даже и не оглянулся на разрывы. Он смотрел на линию фронта. Она была отлично видна во тьме. Даже сейчас, в глухой час ночи, она жила напряженной, незатухающей, тяжелой борьбой, отмеченная на спящей земле багровыми заревами огромных, расплывшихся на весь горизонт пожаров. Трепетные огни ракет маячили над ней, синевато-фосфорические немецкие и желтоватые наши то там, то здесь подскакивало стремительное пламя, на мгновение приподнимая над землей покров темноты, и после этого доходил до слуха тяжелый вздох разрыва. Вот послышался гуд ночных бомбардировщиков. Вся линия фронта сразу покрылась разноцветным бисером трассирующих пуль. Как капли крови брызнули вверх, Очереди скорострельных зениток. Опять задрожала, загудела, застонала земля. Но жуков, что басили в кронах берез, это не беспокоило. В глубине леса человеческим голосом, накликая беду, ухал филин. Внизу, в лощине, в кустах, оправившись от дневного страха, Сначала робко, точно пробуя голос или настраивая инструмент, а потом в полную силу засвистал, защелкал, запел соловей, захлебываясь в звуках своей песни. Ему ответили другие, и скоро весь этот прифронтовой лес звенел и пел, полный несшихся со всех сторон мелодичных трелей — Недаром славились на весь мир знаменитые курские соловьи. И вот теперь они неистовствовали в лесу. Алексей, которому завтра в бою предстояло держать экзамен не перед комиссией, а перед лицом самой смерти, не мог заснуть, слушая соловьиную перекличку. И думал он не о завтрашнем дне. Не о грядущем бое, не о возможной смерти, а о далеком соловье, певшем для них когда-то на Камышинской крайне, об их соловье, о боли, о родном городке. Небо на востоке уже белело. Постепенно соловьиные трели вновь заглушила канонада. Солнце медленно поднималось над полем сражения, большое, багрово-красное, едва пробивая плотный дым выстрелов и разрывов.